Глава четвертая Солнце неторопливо подкрадывалось к зениту, но до полудня было еще далеко. Времени на уничтожение враты, всей все оттуда черной братьи должно хватить. Волна нечисти катилась в нашу сторону плотным потоком. В первых рядах пантеры, десятка три, потом около сотни волков. Мы их встретили плотным огнем. Первые ряды полностью объяло пламенем. На тех, кто пытался через них перепрыгнуть, шерсть загоралась на лету. Они падали, завывая на землю, и катались, тщетно пытаясь сбить магический огонь. Но это не так просто, причем именно для нечисти. Черные волки остановились и попытались обойти горящих пантер с флангов, но Андрей и Кэт по моей команде остановили это движение. Тыл волчьи стаи обрабатывал Антоха. Я отдал ему своего шамана. Он самый меткий у нас. Я же из ППшек расстреливал единицы, сумевших прорваться сквозь пламя в нашу сторону. Почти полторы сотни тварей были уничтожены за пару минут. И я почувствовал. Вот она, треха. На моей правой руке красовался браслет, который подтвердил мои ощущения. Хорошо, что я все-таки приобрел эту штуковину. Шкала возле цифры показывала, что мы уже немножко продвинулись дальше. Но если мы так быстро это сделали, то за этот поход можем и до четвертой ступени добраться. «Если я ничего не путаю», — сказал Андрей, наблюдая за пожирающим корчущихся тварей огнем, «должен быть еще взвод ляших и дюжины баньшей. А теперь вопрос, где они?» «Дебила они, что ли, в огонь лезть?» — бросила Кэт, забивая в пустые магазины огнемета капсулы из-под сумка. «Скорее всего, будут обходить. К тому же у них скорость передвижения меньше». «Тогда пошли их встречать», — ответил я и начал обходить стену огня слева. «Вопреки нашим ожиданиям, первыми нам навстречу вышли банши. Ну, что делать с этими неуязвимыми дамами, мы уже знали». «Боже, храни императора!» грянуло на весь лес так, словно из-под земли внезапно вырос хор имени Пятницкого на второй неделе тяжелого запоя. Бледные лица красавец в капюшонах исказило то ли болью, то ли рвотными спазмами. Они исчезли в лесной чаще с гораздо большей скоростью, чем появились. Антон успел снять парочку темных дев из снайперской винтовки. Прилив после их гибели был не такой, как всегда, немного болезненный. Глянув на браслет на правой руке, я удивился. Шкала показывала, что до четвертой ступени нам осталось две трети всего. Вот это номер. Я начал судорожно соображать, как устроить ловушку на эту дичь. Если охота на Бенша такая эффективная, я бы гонялся только за ними». Правда, пока что гигантских крабозавров убивать оказалось проще. «Когда увидим этих девочек в следующий раз, стреляем им в спину, как только они отвернутся и захотят убежать», — предложил я. «Похоже, от гимна они теряют неуязвимость». «Я тоже заметил мощный прилив», — отозвался Андрей. «Аж затошнило немного. Может, пойдем их поищем?» «Не думаю, что получится», — покачал я головой. Долго искать теперь, скорее всего. Учтем на будущее. А вот и наши злобные дядьки пожаловали. Лешие выходили к нам навстречу неровным строем и неуверенной походкой. Словно просто хотели посмотреть, кто тут так отвратительно поет. Мы подпустили их поближе и открыли беглый огонь, целясь исключительно по причинным местам». Бой закончился неожиданно быстро. Почти половина трехметровых лесных бомжей бегом отправилась на поиски своих подружек. Вот и славно. Теперь можно спокойно отправляться к вратам. «Андрюх, глянь на всякий случай. Возле врат кто-то остался?» — спросил я. «Ща гляну». Он достал из кармана рюкзака планшет и начал двигать карту. «Большую часть мы уничтожили, но там остался неплохой охранник». «Один?» «Ага, зато какой!» Он увеличил изображение локации и покачал головой. «Такого мы еще не видели. Я даже не могу предположить, что это, но это точно что-то большое. На месте разберемся». Я закинул рюкзак на плечи, подхватил шамана и пошел к реке. «Не стой эти пнями, погнали». «Паш, ты уверен?» — пролепетал догоняющий меня «Андрей?» «А вдруг это дракон?» «Настолько эпичных врат поблизости нет, если я правильно разобрался с маркировкой». «А если неправильно?» — засомневалась Кэт. Харе, ребят! Карту подготовили специально для нас, а тот, кто готовил, знает, что мы даже до адептов не дросли. Но драконов не ходят ниже ранга мага, так что успокойтесь, мы справимся». «Мне бы твою уверенность», — проборчал Антон у меня за спиной. Так угощайся, мне не жалко. Дальше мы пошли молча. Друзья поняли, что меня уже не остановить. Я рассчитывал перебраться через речку по телу крабозавра. Не хотелось снова намочить начинающую высыхать одежду в ледяной воде. В этом нас ждало разочарование. Огромное тело монстра разъело чудо водой почти полностью. Остались лишь несколько кусков хитинового панциря, которые продолжали шипеть и дымиться. Пришлось снова идти вброд по перекату. Когда выбрались на берег, я снял ботинки, вылил из них воду, потом снял и как следует выжил штаны. Один раз уже побегала хлюпа и чавка. Больше не хочу. Ребята повторили мой маневр. Кэт попросила отвернуться, но на нее и так никто не смотрел. Она махнула рукой и тоже стянула штаны и ботинки. Я мельком оценил ее стройные ножки с четко прорисованными мышцами. Именно так и должна выглядеть женщина-воин. Нечего стесняться. Вспомнился фильм про зену-королеву воинов. Кэт эпично смотрелась бы в ее кожаных доспехах. Заметив мой взгляд, девушка смущенно улыбнулась и поспешила одеться. — Все готовы? — спросил я, не оборачиваясь больше в сторону Кэт. Услышав дружное «да», направился в сторону, указанную Андреем. До врат оставалось около сотни метров. Я остановился и прислушался. Тяжелые поступи хруст веток говорили о нескромных размерах охранявшего портал чудовища. Но не должен там быть дракон. Может, монструозный слон какой-нибудь, типа атаковавших рохан-алефантов из всем известной саги про кольца. «Да ну нахрен! Такую здоровенную тварь тоже трудно будет мочить!» «Ох, Паша, сам не знаешь, чего хочешь!» Мы осторожно приближались, ориентируясь теперь на звук. Монстр почуял наше приближение и затих. Я дал знак рассредоточиться, и мы растянулись с дугой, продолжая подкрадываться. Снова захрустели ветки, и из лесной чаще на высоте метров семи показалась голова червя, наподобие того, что мы сожгли под Андрейкова в Тверской губернии. Только тот полз по земле, а этот передвигался на ногах, которые, кстати, были очень похожи на слоновьи. Тело червя было намного крупнее, в диаметре метра три, а о длине говорить сложно, видно было далеко не все. Глава, или не знаю, как правильно это вообще назвать, глаз не имела. Разявилась огромная воронка пасти с рядами крючковатых зубов. Вокруг жарла с десяток извивающихся щупалец, вполне способных дотянуться до земли. Залпы из шаманов заставил чудовище захлопнуть пасть и втянуть начавшие дымецы щупальца. Возгорание так и не произошло, но эффект от огнеметов был заметно лучше, чем с крабозаврами. Червь издал скрижещущий звук и начал отступать. Мы начали приближаться и продолжили обстрел, по очереди перезаряжаясь. Скукоженная в гигантскую куриную жопку морда продолжала дымиться все сильнее. Появились первые языки пламени. Монстр резко отстранился, скрывшись за кронами деревьев, а мы еле успели уклониться от удара хвостом, который внезапно вылетел слева, сметая на пути мелкие деревца. Я распластался на земле, чтобы не попасть под удар на обратном ходу. Настал мой черед вмешаться. Длинный хвост червя сделал новый замах, и я, лежа на земле, махнул шашкой, стараясь вложить в удар все силы. Теперь я заметил не только слабое голубое свечение вокруг клинка, а широкий размазанный всполох. Почти метровой толщины хвост отвалился и оросил меня черной жижей. Культя хвоста исчезла за деревьями, оставив за собой кровавую полосу, словно траву облили битумом. А с той стороны, где исчезла голова червя, послышался мощный топот и вздрогнула земля. Ломая деревья, на нас понеслась огромная туша, вновь выпустив дымящиеся щупальца. Чтобы не попасть под ноги чудовищу, мы разбежались в стороны и сразу открыли огонь из шаманов. Похоже, защита ослабла, и бока гиганта объяла пламенем. Я специально не считал, но пар двенадцать ног у него точно было. Со скоростью пригородной электрички монстр пронесся мимо, разгораясь все сильнее. Развернуть такую тушу быстро невозможно. Монстр сделал большую петлю и снова ринулся на нас, издавая утробный рык и скрежет. Если бы это было обычное животное, убежало бы в лес, пытаясь спасти свою жизнь. Но червь должен был защищать врата. Получив новую порцию очищающего огня на свою шкуру, чудовище рухнуло на землю, корчась в агонии и пытаясь дотянуться до нас щупальцами. Пятиметровые слоновьи ноги продолжали рыть землю. Антон несколько раз выстрелил в область, которую можно назвать головой. Пули взорвались внутри, и монстр наконец-то застыл. Вопреки ожиданиям, прилив оказался меньше, чем после гибели Бэнши. Тогда в голову пришла мысль, что это больше зависит от уровня развития, а не от размеров, хотя он тоже имеет значение. По идее, сохранный врат покончено, но по периметру большой черной лужи из беспорядочно копошащейся массой начали образовываться щупальца и сразу пытались до нас дотянуться. Эту чепушню мы уничтожили огнеметами. Усиленного уничтожителя оказалось достаточно. Врата закрылись, оставив темный след на примятой траве. «Может, вернемся на базу?» — жалобно пискнула Кэт. «Отставить нытье, Катерина!» — напыщено строго сказал я. «Я знаю, что ты не такая. Еще даже не полдень, а ты на покое захотела. Еще одни врата освоить успеем, а то и парочку». «Парочку?» — взвизгнула она, не сдержавшись, и выпучила глаза, как креветка. «Смерти нашей хочешь?» «Никак нет, ваше сиятельство. Четвертые ступени хочу-хочу-хочу!» — выкрикнул я и заржал. Посмотрим по обстоятельствам, Кать. Перед штурмом новых врат один хрен пришлось топать до машины. Пополнить боеприпас, спокойно перекусить и немного отдохнуть в броневике будет спокойнее. А еще я оставил карту с разметкой расположения врат в бардачке. Но это мой личный косяк-секрет. Об этом всем знать не обязательно. Пока дербанили сухпайки, сидя в броневике, я изучал карту. В относительной близости находились несколько врат таких же по интенсивности сигнала, как мы уничтожили. Несколько вариантов послабее, что, скорее всего, выбрали бы мои друзья. Хе! кто бы у них об этом спрашивал. И чуть подальше был еще один интересный вариант. Где-то я уже видел подобную маркировку, но никак не мог вспомнить где. «Сюда смотришь?» — спросил Андрея, жуя бутерброд. Он ткнул пальцем в лес севернее Михайловского, где были обозначены те самые врата. «Ну да», — пожал я плечами. «Почему спрашиваешь?» «Это же неуничтожимые врата, как в прошлый раз». «Точно!» — я хлопнул в себя по лбу ладонью. «Это же надо так тупануть!» «А я думаю, где я видел такой значок?» «Может, не надо, Паш?» Кэт положила подбородок мне на плечо, разглядывая карту. «Они не только неуничтожимые, но и более сильные, чем те, что мы только что ликвидировали. Зато мы сегодня возьмем четвертую ступень, и можно лететь обратно в Костина». «Ты уверен, что на этом остановишься?» — спросила она. Казалось, она вот-вот заплачет. «Ну не начинай, Кэт!» — буркнул я, не зная, как реагировать на нее. «Я же не веду вас на погибель. Получить статус адепта все хотят. Но сможем сделать это так быстро, только мы. В чем печаль?» «Я хочу стать адептом, Паш». Голос ее снова дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. «Но я жить хочу, без Бестужев. Ты понимаешь, твои бесконечные гонки за силой уже поперек горла становятся. Я боюсь в очередной раз не вернуться из такого похода». «Ну не нагнетай, Кат». «Я не меньше вас вместе взятых заинтересован, чтобы все вернулись живыми и как можно ближе приблизились к адептам». Я кинул карту на торпеду и вздохнул, собираясь с мыслями. «Ладно, давайте так сделаем. Раньше мы решали только тактические задачи на ходу. Давайте теперь начнем планировать каждый маневр и каждую атаку, насколько это возможно предвидеть». «Как ты это собираешься делать?» — с сомнением спросил Антон. Мы ведь понятия не имеем, что нас ждет за следующим поворотом. Если приблизительно знать, что за нечисть и в каком количестве ждет нас впереди, можно рассчитать наиболее эффективную тактику их уничтожения. «Звучит годно. Осталось понять, кто нас ждет», — хмыкнул Антон. «Андрюха, ты, Пасканрос, можешь это сделать?» — спросил я. «И, насколько я знаю, у тебя есть способность без этой железяки обходиться». «Ох, Паша!» — протянул Андрей, глядя куда-то вдаль. «По изображению на сканере я могу предположить размеры и количество тварей, но только если они не идут сплошным строем. А вот моя чуйка пока слабовата. После получения третьей ступени я начал видеть немного лучше, но пока даже до портативного сканера не дотягиваю». «Очень надеюсь на хороший апгрейд после получения четвертой ступени и раскрытия навыка в лаборатории». «Понятно. Значит, о какой-либо стратегии можно будет думать после визита в Костина. Тогда надо разработать тактические ходы при встрече с определенным противником для более быстрого и безопасного для нас его уничтожения». «Мы с Андреем переместились в салон бронемашины». Там разложили столик и вчетвером рисовали в блокноте карандашом схемы. Зачеркивали, спорили и в муках рожали рабочие варианты. Я предложил, как охотиться на банши, чтобы в следующий раз ни одна тварь не ушла с поля боя живой. Сделать это в принципе несложно, по крайней мере, на бумаге. Осталось проверить в деле. Вместо короткого отдыха мы потеряли целый час. Зато мои бойцы воспряли духом и были готовы на подвиги. Мне, как утвержденному в должности командиру звена, это был бальзам на душу. А вот теперь пора. Когда мы проехали Михайловский и углубились в лес по проселку, солнце перевалилось через зенит, поднялся легкий ветерок, а на небе нарисовались большие пушистые облака — на мой взгляд, слишком тяжелые. Как бы дождь не пошел. До нужных нам врат оставалось еще полкилометра, когда уставившаяся в экран стационарного сканера Кэт сказала, что надо остановиться. «Если я правильно трактую то, что вижу, справа метрах в двухста, десяток лешах и шесть баншей, как раз можно попробовать применить твою тактику, Паш. Ай да!» — сказал я, передернув затворы ППшек, папашек, посылая патрон в ствол. «А если мы сейчас добьем четвертую ступень, уедем на базу?» — с надеждой поинтересовалась Кэт. «Ты хочешь, чтобы мы отказались от уничтожения врат и солидного гонорара?» — поинтересовался я. «Так и думала», — вздохнула она. «Ладно, пошли». Мы выскочили из машины и двинулись в указанном Кэт направлении. От шашек толку ноль, от огнемета тоже. Я взял в руки П.П. Мосина. Катя сделала то же самое, а Андрей привел свои пистолеты в боеготовность и вернул в кобуру, а в руки взял свои любимые метательные топорики. Антон шел со СВД перевес. Я не стал его отговаривать. Он снимет тех, кто находится дальше. События разворачивались точно по нашему сценарию. Первыми навстречу вышли трехметровые бомжи в рваных одеждах. С ними мы разобрались достаточно быстро. Через пару минут все они валялись на земле с прострелянными... Ну, вы уже поняли. А вот следом за ними вышли наши ненаглядные, самые эффективные из известных нам источников энергии для повышения ступеней. Гимн во славу императора мы и так знали наизусть, а теперь уже спелись окончательно — Если немного сбавить творческий надрыв, можно и в караоке идти. Теперь тухлыми яйцами не закидают. Темные девы дрогнули и начали пятиться, ища пути отступления. Но шансов у них не было. Продолжая оглашать округу торжественными воплями, мы открыли огонь. Андрей проявил боевую инициативу первым. Головы двух ближайших бенча метательные топорики раскроили надвое. Немного жаль смазливые мордашки, но для дела можно. Остальные развернулись, охренев от печальной участи своих подельниц и попытались свалить, но, не сделав и пары шагов, впечатались моськой в траву. Есть четверка! Заорал я с еще большим энтузиазмом, чем пел перед этим. На базу, решилась Кэт на вопрос. Ну так, на всякий случай, спросила. Кать, ну не начинай. — Ну ладно, ладно, я поняла. Тогда все в машину, едем дальше. — Мне страшно, — тихо произнес Антон. — Мне тоже, — сказал я и похлопал его по плечу. — Но вместе мы — сила. — Кто ж спорит, — буркнул Андрей и повернул ключ в замке зажигания.